Вдоль домов сидели стонущие и охающие люди. «Здрасте, здрасте, здрасте!» «Что случилось?» — поинтересовался Маркоу. Человек, баюкающий свою руку, поднял голову. «Нападение! Это было коварное, жестокое нападение!» «У нас нет времени!» — предупредил Вайнс. «А может, все-таки есть?» — возразила Ангва. Она похлопала его по плечу и показала на стену напротив на который знакомым почерком было написано «Свобода». Маркоу нагнулся к пострадавшему. «Стало быть, на тебя напал голем?» «Именно, чокнутый голем, как выскочит из тумана, как бросится. В общем, типичный голем». марку ободряюще улыбнулся. Потом его взгляд скользнул на мостовую и уткнулся в большой молот, валяющийся рядом с пострадавшим. Вокруг, как на поле битвы, Были разбросаны и другие инструменты ближнего боя. Лопаты со сломанными ручками, длинный лом, скрученный в кольцо. «Какое счастье, что все вы были хорошо вооружены!» промолвил Маркоу. «Он как повернется, а потом как бросится!» снова заныл человек. «Мы даже глазом не успели моргнуть. Он был далеко, и вдруг...» Он попытался щелкнуть пальцами. «Ах! Похоже, ты поранил пальцы!» — Ага. Но я немного запутался. То ты говоришь, что он выскочил из тумана, то он повернулся, прежде чем на вас наброситься покачал головой Маркоу. — Все знают, големы не могут дать сдачи. — Понятно. Сдачи, говоришь, — повторил Маркоу. — Нельзя, чтобы они вот так запросто разгуливали по улицам, — пробормотал человек, пряча глаза. Сзади послышался шум, и к стражникам подбежала пара человек в окровавленных фартуках. «Он ушел вон туда!» — завопил один. «Вы еще сможете его догнать, если поторопитесь?» «Шевелите же ногами!» — крикнул второй. «Мы что, зря налоги платим?» «Он обходит загоны и выпускает на волю всех животных! Всех! На свином холме все улицы свиньями забиты!» «Голем выпускает скот?» — изумился Ваймс. «Зачем?» «Откуда я знаю? Сначала он выпустил ютского козла с бойни Крюка, и теперь половина этих проклятых животных бегают за ним кругами». А потом этот истукан засунул старого фаздайка в колбасную машину. «Что?» «Все нормально. Машину он не включил». «Но он набил фаздайку рот петрушкой, насыпал лука в штаны, вывалил в овсянки и сунул вниз головой в воронку». У ангвы затряслись плечи. Даже Вайнс улыбнулся. «А затем отправился на птицефабрику, схватил господина Тервиль и...» Человек резко прервался, увидев, что рядом стоит дама... Хоть она и приглушенно фыркала, пытаясь держать смех, и продолжил шепотом. «Использовал немного шалфея и лука, если понимаете, о чем я». «То есть он начал было в «Да». Второй мясник кивнул. «Думаю, бедный Тервилли до конца дней своих не сможет видеть ни шалфей, ни лук». «Наверное, они ему поперек кое-чего встали», — ухмыльнулся Ваймс. Ангви пришлось отвернуться». — А расскажи, расскажи, что этот истукан сотворил с владельцем свинобойни, — сказал первый мясник. — Наверное, не стоит, — ответил Ваймс. — Я, в принципе, могу догадаться. Вот — Вот-вот, а бедный юный сит он ведь еще подмастерье его-то за что? — О, боги! — озабоченно покачал головой Маркоу. Э, — у меня есть одна мась, она помогает от... — От яблок? — Он напихал ему в рот яблок? — Не совсем в рот. «Ой-ой!» – поморщился Ваймс. «Что ж теперь делать, а?» – воскликнул мясник, наседая на Ваймса. «Ну, если взяться покрепче за черенок яблока...» «Я серьезно! Что вы собираетесь сделать? Я примерный налогоплательщик и знаю свои права!» Он ткнул пальцем в нагрудник Ваймса. Лицо командора сразу окаменело. Он посмотрел на палец, потом на большой красный нос наседавшего. — В таком случае, — медленно проговорил Ваймс, — могу порекомендовать взять еще одно яблоко и... Э, прошу прощения, быстренько вмешался Маркул. — Господин Маскелот, если не ошибаюсь, у тебя еще магазин в квартале Скотобоин. — Да, правильно, и что с того? — Просто я что-то не могу припомнить твою фамилию в списке налогоплательщиков, что очень странно, «Ведь ты только что заявил, будто являешься примерным налогоплательщиком. Но, конечно, вряд ли ты бы стал врать на сей счет. И в любом случае, когда ты платишь налог, тебе обязательно дают квитанцию. И ты наверняка найдешь ее, если хорошенько поищешь». Мясник сразу опустил палец. «Эм, да, я даже могу сходить с тобой и помочь ее найти», — предложил Маркоу. Мясник бросил на Ваймса взгляд, — в котором сквозило отчаяние. «Он действительно читает всякие такие книжки», пожал плечами Ваймс. «Ради удовольствия. Наркоу, почему бы тебе... Убогие это еще что такое?» До них донеслось мычание, больше похожее на рев. Что-то большое и грязное приближалось к ним на угрожающей скорости. В сумерках существо смутно напоминало очень жирного кентавра, получеловека, полу... Когда чудовище подбежало ближе, выяснилось, что фактически это был полуколонн-полубык. Сержант Колонн потерял свой шлем, и весь вид его говорил о том, что сегодня сержант стал намного ближе к земле. «Я боюсь с него спрыгнуть!» – бешено закатывая глаза, заорал Колонн, когда массивные бычья туша проголопировала мимо Ваймса и отряда стражников. «Боюсь спрыгнуть!» как ты на него забрался?» – крикнул Ваймс. «Это было несложно, сэр. Просто схватился за рога, сэр, и в следующую секунду оказался у него на спине. Хорошо, держись!» «Так точно, сэр. Я и держусь, сэр!»